Но пока я командир спецподразделения, меня ни одна собака не станет кусать. Пускай лают, я это переживу. А вот переживут ли они, когда нежить придет сюда и вытащит их за пятки из уютных теплых кроватей? Мы стоим как никогда близко к краю пропасти, а раздоры ослабляют нас намного эффективнее любого внутреннего и внешнего врага. «Поравняйся с головной машиной», – приказал я водителю, подхватывая с заднего сиденья свой автомат и куцы ранец, почти затертый до дыр. «Здесь я сойду». Наш лазик обогнал БТР и перегородил ему дорогу уже перед выездом у КПП. Схватившись за протянутую руку бойца, я одним рывком оказался на крыше бронетранспортера, который через минуту покатил дальше, подпрыгивая на небольших неровностях раскисшей почвы. «Ваши люди в третьей машине» успокоил меня сержант, командующий боевым расчетом. Они успели поесть. Воевать на пустой желудок врагу не пожелаешь. Мы им выдали сухпай на три дня. Наверное, сейчас завтракают. На три дня? Нам почти целые сутки туда добираться. Приказ есть приказ. Нам велели, мы сделали. Ладно, будем надеяться, что мы отыщем еду в самом поселении, иначе нам грозит голод. Конувой начал двигаться по старой дороге. Но когда съехал на едва видимую в густой траве колью, начались неприятности. Сначала ведущий сбился с пути, чуть не заведя нас в пропасть. Потом из-за сильного дождя грузовики увязли в жидкой грязи. Мы все вместе выталкивали их из этого месива, покуда сами не промокли до нитки. Ругаясь, на чем свет стоит, мы еще не раз вспоминали эту погоду, которая словно специально преподносила нам сюрпризы. После дождя все пространство затянуло густым туманом, а с неба стали падать огромные хлопья снега. «Ничто так плохо не действует на моральный дух, как плохая погода», — поднимая воротник куртки, ворчал лейтенант Крылов, командир роты саперов. «Такая погода в это время года — не редкость, но все равно, что называется, застала врасплох. Дай еще хлебнуть, капитан». Я отдал ему свою фляжку с уже не в первый раз разведенным водой и спиртом, который давно уже не грел. Закашлявшись, я ощутил, что мои горлы и нос словно припухли. Еще только насморка не хватало того хуже простуды. Обдуваемый холодными порывами ветра с моря, конвой прямо взбирался на гору, чтобы перевалить в очередную долину, заросшую высокой травой и низким кустарником. Остров был сравнительно небольшим, но труднопроходимые участки делали поездку поистине адским занятием. Двигатели машин натужно рычали толкая наш автопоезд все дальше на северную конечность, Туда, где могучие деревья взмывали к небесам, а вокруг курились серым паром многочисленные гейзерные озера. «Эй, смотрите, вот вам и ужин!» Радостный солдат вскинул к плечу автомат. Я еще толком не понял, что он там увидел, как тот уже стрелял из своего оружия. «Идиот! Взглянуть бы хоть одним глазком, как ты будешь жрать это!» – заорал я. Из кустов вывалился недовольный подобным приветствием зодчий теней, по холке которого и прошлась автоматная очередь. Эта живучая до да безобразия тварь нагоняла ужас на всех. Неужели на острове еще остались идиоты, не знающие, как он выглядит? Дичи захотелось. Мать его, раз так. Здесь давно уже нет привычных животных, и пора это всем запомнить. Я резко обернулся к пулеметчику и толкнул его ногой. Стрелок, чё вылупился? Стреляй, родное сердце, пока никто не пострадал. Сошка пулемета дала трассирующую очередь в сторону нежити. Но, на наше счастье, Зочи решил сбежать. Наверное, не меньше нашего желая избежать подобной драки. С тех пор, как их популяция без нашей помощи заметно снизилась, Зочи избегали контактов с людьми. «Лейтенант, следи за своими балбесами. За такими ротозеями нужен глаз до да глаз». «А ты меня не учи, как за людьми смотреть. Лучше за своими присматривай», — огрызнулся лейтенант, дав крепкий подзатыльник виновнику происшествия. Приказал тому залезть внутрь бронетранспортера и не высовывать оттуда носа. «Не бзди, капитан. Почти приехали. Нам еще 10 километров пилить. Это все равно, что тысячу. Здесь неподалеку есть одна железнодорожная ветка. По ней можно проехать прямо до поселка». «Показывай!» – загорелся лейтенант, раскрывая командный планшет. «Куда нам сейчас?» «После руин Рубацкого поселка сразу на северо-восток. Это сэкономит несколько часов». «Отлично!» Многие из нас вообще не удалялись далеко вглубь острова. Приятно знать, что среди нас разведка, которая ни при каких обстоятельствах не даст нам заблудиться. «За дорогой следи, балабу! нахмурился я, когда наш БТР чуть не скатился во враг, но вовремя притормозил у края обрыва, на дне которого бежала быстрая речушка. Кто-то вспомнил, что это минеральная вода, и уже через пару минут пришлось устраивать небольшой привал, ожидая, пока все желающие наполнят свои фляги и вдоль напьются, чуть солоновато горькой воды. После того, как все перекусили сухими паяками, мы продолжили путь. По обе стороны дороги едва возвышались из густых кустов заплесневелые бревна частных домов. Железобетонные пеналы двухэтажных бараков мрачно взирали на нас выбитыми окнами. Разрезая прожекторами снежную завесу, конвой, миновав руины рыбацкого поселка, медленно выехал на побережье и дальше ехал по Галичному пляжу под грохот свинцовых волн, разбивающихся о каменистый берег. Наблюдая за морем в бинокле, я ощущал в душе неясную тревогу, когда вспомнил свое последнее посещение этого места. Морской охотник, мертвый Иван, которому я был вынужден отсечь голову, чтобы он не ожил. Потом смерть Анны. Пришлось приложить немало усилия, чтобы загнать тяжкие воспоминания глубоко в душу. Призрачная дорога бежала, словно сквозь царство теней, где неприкаянные души умерших ожидали любого, то по неосторожности рискнет заглянуть в потусторонний мир. Похоже, мое удрученное настроение передалось сидящим рядом со мной людям. Значит, это место действительно проклято, если обладает почти физическим воздействием на разум. На подъезде к руинам поселка мы увидели бредущие навстречу раскачивающиеся силуэты, и два видимые за туманной дымкой. Столкновение с некроморфами было неизбежным, но никого не расстроило. Собственно, мы для того и преодолели стал долгий и опасный путь. Дружные залпы стали выкашивать некроморфов десятками. Но те снова упрямо поднимались и глухо мыча бежали на нас. Короткие залпы с обоих бортов оставили позади дергающиеся в и тела, в то время как конвой на полном ходу врезался в толбу некогда живых жителей Северного. Черная кровь брызгами летела из-под огромных колес во все стороны. Стволы наших автоматов раскрылись от стрельбы до красна, а боекомплект заметно поубавился. «Взорвите ворота поселка!» — приказал я саперам, спрыгивая на землю и перезаряжая автомат. Остальные солдаты стали спешно занимать оборонительную позицию. У нас над головой с рокотом пролетела троица разведывательных самолетов Ан-2, сбросивших нам на парашютах и ящики с боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Все солдаты быстро разобрали патроны, гранаты и сухпаи. Я приказал организовать штаб на вершине холма, откуда просматривалась вся местность. Для операции грозовые раскаты было выделено три сотни солдат. Почти все резервы: 15 БТР, 10 БМП, 25 грузовиков и 10-150 мм безоткатных орудия. Всем, кому не хватило места в машинах, шли пешком за нами, отстав на несколько часов. Пехота миновала взорванные створки горящих ворот и вступила на теперь уже враждебную территорию в районе сортировочной станции. Взводные повели свои подразделения вглубь городка по заранее согласованным маршрутам в то время как я и мои скауты взялись за привычное дело – сбор разведывательной информации. Пока что по дороге нам встретилось всего несколько некроморфов, вселяя надежду незаметно добраться до цели. Опустились вечерние сумерки, наступила непроглядная тьма, а бои только вспыхивали с новой силой. Штурмовые подразделения под прикрытием пулеметов и бронемашин бегом преодолевали открытые участки, безо всякой жалости выкашивая шатающихся повсюду зомби. Какими бы пассивными не были эти ожившие куклы, у нас к тому времени было пять укушенных и трое пропавших без вести. Артиллерия по первому требованию открывала ураганный огонь, сметая с земли целые кварталы. В тылу исправно функционировал воздушный мост, снабжая нас боеприпасами и оружием. Ходячих трупов мы нашли и уничтожили меньше, чем я рассчитывал. Теперь придется ночевать в этом богом забытой дыре, прочесывая каждый подвал, каждое потенциальное укрытие. Очень не хотелось лезть в эти таракани норы, но, видимо, придется. А пока стоит заняться укушенными, пока их свои же не пустили в расход при первой удобной возможности. Такое я наблюдал уже не раз и собирался предотвратить подобный беспредел. «Отставить!» — ревкнул я, когда один из часовых ударил укушенного солдата под ребра тяжелым прикладом автомата. «Как твое имя, Вонючка!» — строго обратился я к нему. «Рядовой Тюрин!» — отрапортовал солдат. Они же теперь не люди, товарищ капитан. Я тебе не товарищ гнида подзаборная. Они станут монстрами не раньше, чем я скажу, жалкий ты кусок дерьма. Я схватил его за волосы и приложил лицом об стену дома. Мне что теперь, вдавливать эту аксиому каждому олоху решившему нарушить приказ? Поднимайся! Простите, я больше не буду. Это не повторится. Чуть не разрыдавшись, промычал солдат, угрюмо вставая с земли и хлюпая разбитым носом. Я думал, мы здесь. «А кто тебе думать разрешал? Ты еще здесь, подонок!» – заорал я, берясь рукой за рукой от катаны. «Чтоб через пять минут твой зад улепетывал отсюда!» Морачно наблюдая, как при свете горящих вокруг зданий горе-охранник убегает к стороне товарищам, я склонился над группой бледных парней и ободряюще улыбнулся им. Все пятеро были связаны и уложены у дальней стены, где для них уже были вырыты могилы. «Вы тоже пришли над нами поиздеваться на прощание?» Прохрипел мрачный пленник. — Нет, я пришел просить вас о помощи, прежде чем вы утратите человеческий облик, после чего вам станет глубоко наплевать на всех и на все. Здесь, неподалеку под землей, работает гидроэлектростанция. Есть мнение, что там могут прятаться женщины и дети. — С чего вы так решили, товарищ капитан? — По нескольким причинам. Там самое лучшее место, чтобы спрятаться от тумана. И там же основные продовольственные склады населения. Один минус. Если среди них окажется хоть один укушенный, то все погибнут. Мне нужны добровольцы, не боящиеся смерти. Хотите поставить нас вместо себя? Презрительно сплюнул второй пленный. Нет, я пойду вместе с вами. Ну что, по рукам? А что мы получим за это? Вы сами сказали, что мы почти покойники. Возможность умереть быстро и без мучений. Прочитав в их глазах угрюмое согласие, я перерезал ножом путы и отошел в сторону. А вы не боитесь, что мы сбежим? — угрюмо спросил солдат, потирая запястья. — Цыплят по осени считают. — Такую вероятность я не отрицаю, но верю в ваше благоразумие. — Тогда чего же мы ждем? Не хочу больше видеть этих стерветников, которых считал друзьями. Захватив из машины автомата, я с опаской передал их солдатам. В их глазах на секунду мелькнула тень сомнения, но потом они ее отбросили и перешли на бег, стараясь от меня не отставать. Когда мы миновали последний блокпост и углубились в темные кварталы, где никого из наших уже не было, они окончательно смирились с предстоящей миссией. Темные дома пятиэтажек зловеще смотрели на нас, траурно-черными провалами окон, вызывая в сознании образа упыря, притаившегося во тьме перед тем, как напасть. Напуганные до дрожи в коленках мои молчаливые спутники безропотно трусили следом за мной, даже не задумываясь о том, как я здорово рисковал, доверяя им свою спину и жизнь. Одно дело здоровые люди и совсем другое зараженные, готовые стать одним из тех, кого сейчас так боятся. Приложив палец к губам, я сделал знак «Сосредоточиться». Взглянув в угол, сузил глаза, когда увидел несколько зомби, кучкующихся у входа, ведущего к элеватору. Бедные оборванцы подпирали стены лбами, с хрипом, карабкая стены с крюченными пальцами. Прицелившись, я дал навскидку короткую очередь, убив на повал троих. Остальные с рыком кинулись на нас, но были остановлены очередями моих спутников. Взорвать дверь небольшим зарядом тротила не составило никакого труда. Держа в одной руке автомата в другой катану, я смело шагнул в дуру на пахнущую дыру, образовавшуюся на месте дверного проема. — Как мы будем ориентироваться во тьме, капитан? — У меня есть освещение. Я достал из-под сумка г-образный фонарик. — Устроит? С недавних пор я прекрасно видел во тьме и в освещении не нуждался. Чертыхнувшись, солдат взял фонарик и с опаской пошел следом за мной, вздрагивая при каждом шорохе. Освещая пустые помещения, мы шли по пустому коридору, с обеих сторон которого находилось множество распахнутых настежь дверей и технических помещений. За любой из них мог скрыться кто угодно, но нас интересовал лифт в конце коридора. Я быстро адаптировался к темноте и теперь видел окружающий мир в зеленоватом свечении. Здесь, как нельзя кстати, пригодились новые возможности моих глаз. Датчик радости жизни на рукаве внезапно стал едва ощутимо вибрировать, указывая на присутствие неподалеку некроморфов. «Сзади!» – неожиданно закричал идущий позади нас боец и открыл стрельбу. Коридор мгновенно наполнился темными фигурами, кинувшимися на нас со всех сторон, однородной массой. Их было так много, что даже я затруднился определить их количество. Они не смяли нас в первый же миг, лишь потому, что коридор был слишком узким, а их желание добраться до нас мешало им самим. Они налетали друг на друга, лезли по головам, часто спотыкались и падали на пол, затрудняя движение адской вакханалии. Мы же в пятером стоя вдоль стен, чуть пригнувшись, чтобы не мешать стрелять сзади стоящим, обработали свинцом толпу, медленно отступая к дверям лифта. Если хоть один из нас в страхе побежит, обращенные доберутся до остальных и тогда никому уже не уцелить. Без паники! выкрикнул я, ощущая, что еще миг и мои спутники дадут деру. Кого вы испугались, этих педиков? Глядите, как смешно тот бородач тискает своего соседа за зад. А этот без нижней челюсти. Этот так вообще лапает всех подряд своими волосатыми щупальцами. Моя попытка пошутить не нашла отклика. Испуганные до смерти парни меня не слушали, будучи целиком занятый перезарядкой оружия. Быстро сменив магазин, я вздрогнул, когда один из моих бойцов дико закричал. Гнилые зубы подкравшегося зомби вцепились ему в ногу, выдрав приличных размеров кусок мяса. Я пошел на помощь до того, как парня утащили в толпу и разодрали на части. Двое солдат за спиной, потея от усердия изо всех сил, разжимали заклинившие двери лифтовой шахты. Толпа обращенных заметно поредела. Весь коридор был завален грудами все еще дергающихся тел, изуродованных автоматными очередями. Сорвав чеку с гранаты, я швырнул ее над головой некроморфов в их задние ряды и, проткнув мечом брюхо взвывшего монстра, прикрылся его телом, словно щитом. Прогремевший взрыв болезненно ударил по ушам, временно лишив слуха. Когда дым несколько рассеялся, я добил мечом еще живых некроморфов и спокойно вернулся к изумленным парням. «Мы думали, нам крышка!» «Они кровожадные, но тупые!» Я махнул рукой, снимая с плеча моток веревки. «В принципе, они ничем не отличались от живых людей». «Что вы говорите, капитан? Мы совсем другие!» «Неужели? Кстати, кого еще укусили?» Тут же поинтересовался я. «Менё?» — поднял окровавленную руку самый молодой боец. «Уже второй раз подряд». «Два раза это пустяк. Ты, главное, третий раз не давай укусить», — пошутил я и ногой столкнул в лифтовую шахту моток веревки. «С интервалом в 20 секунд я иду первым». Спустившись на крышу лифта, я не без труда открыл ржавый ремонтный люк и через него проник в темную кабину, полную мертвых тел из числа жителей. «Так, без паники» я ощутил, как волосы стали шевелиться у меня под шлемом, когда я наступил на чью-то руку. На всякий случай, прострелив голову трупов из бесшумного пистолета, я несколько успокоился. Это были еще живые и не убиты некроморфами, а застрелены из автомата практически в упор. Стрелявший открыл огонь сквозь двери, когда люди спускались вниз, пытаясь спастись под землей. Когда я увидел лицо мертвой Ольги, на секунду мне показалось, что сердце защемило боль утраты. Но потом я быстро прогнал это чувство прочь. Она не была моей девушкой, просто проституткой, за оплату готовую открыть свои объятия любому встречному. Но от отчего тогда так на душе хреново? И почему мне так неудержимо хочется убить того, кто столь хладнокровно разделался с этими несчастными? Я прилепил к дверям по кусочку пластида, быстро подтянувшись на руках, исчез в дыре на потолке. Переждав глухой взрыв и несколько автоматных очередей из внешнего коридора, я закинул внутрь ослепляющую гранату. После короткой вспышки и вопли боли, я спрыгнул внутрь и без всякой жалости застрелил главного помощника мамонта. Жалкий человечешка, схлипнув, выронил из рук автомат и жалкой кучей осел на пол. Наверное, он стрелял в любого, кто покажется из лифта, и так же поступил бы с нами, окажись мы у него на прицеле. Так что жалеть его я не собирался. На шум выстрелов стали постепенно собираться спасшиеся с поверхности люди, выглядевшие жалкими и напуганными. Среди них я увидал крупный силуэт